Глава девятая. Последний бой. Козлы! Любимое дедово ругательство вырвалось автоматически. Я смутно представляю себе рогатых и явно отвратных тварей, когда-то давно живших на земле. Но гады, вырубившие энергию, точно заслужили такое определение. Схватив отошедшую створку, я попытался прикрыть дверь. Но она была сконструирована таким образом, чтобы при разблокировке замка отворялась настежь. Пара ящеров заметили движение свежего мяса и, не сговариваясь, шагнули из своих клеток. В царившем внутри сумраке они ориентировались, как ночью в джунглях. Поэтому сразу направились в мою сторону. Немигающие взгляды, осторожная походка. Ноздри шумно вдыхают спертый воздух загона, пахнущий сеном. Через несколько секунд до осторожных ящеров дойдет, что засады нет, и они превратятся в машины для убийства. Я это понимал и попытался выиграть хоть сколько-нибудь времени. Вжикнула двойная молния. Вытянув руки из рукавов, я одним движением отрезал верхнюю часть комбеза. Затем сунул рукав между прутями и, сделав петлю, натянул на себя получившуюся веревку. Конечно, твари это не остановят, но если я попробую держать дверцу рукой, то останусь без пальцев. И как только я проделал защитные манипуляции, кавы поняли, что и сразу рванули вперед. Двухсот-килограммовая туша первого ящера ударила по решётке, прогнув прутья. Затем длинная лапа попыталась достать добычу, но я успел рубануть по ней тесаком. Бордовая кровь брызнула в лицо, лишив меня на пару мгновений зрения. Не зная повадки ящеров, то мог пропустить следующий выпад. Но вместо этого по наитию плюхнулся на землю и услышал, как над головой пронеслись когти ящера. Мне же только оставалось отмахиваться тесаком. На втором взмахе достал первого ящера, после чего тот отскочил. Второго мне задеть не удалось, поэтому тот продолжил бесноваться, пытаясь меня достать через прутья. Однако следующий удар отсек один из корявых когтей, заставив девятилетку умереть пыл. Жаль, что они охотники, а не тупые твари, прущие напролом. Будь на их месте твари-каверны, то они продолжали бы двигаться по кратчайшему пути. А я просто бы держал дверь и полосовал их за гребущие лапы. Первая атака ящеров захлебнулась, не принеся им ничего, кроме ранений. Это заставило охотников Кава начать искать новые пути для проникновения в клетку. Я уже не верил, что смогу удержать ящеров. Чёртово головокружение и тяжесть по всему телу снова начали накатывать волнами. А может, закрыть глаза? отпустить конец перекрученной ткани и откинуть тисак в сторону. Тогда девятилетки доберутся до тела и убьют меня мгновенно. Ведь в отличие от них Кай собрался устроить кровавое представление на арене. Он будет резать меня медленно и упиваться моей слабостью. Я уже был готов сдаться, как встрепенулся, почувствовав ментальное воздействие. Меня смутило, что молодые Кава не способны на подобное воздействие. А потом мне удалось определить два источника, от которых исходила атака. Значит, можно попытаться этим воспользоваться. Раз есть исходящий ментальный сигнал, то почему не обратить его себе на пользу? Вот я и начал аккуратно транслировать в мозг молодых Кава нужную картинку. Поначалу ничего не происходило, но постепенно ситуация начала меняться. Прямо сейчас Кава должны видеть мясистую тушу водяной коровы, лежащую на берегу озера. Обычно за такую добычу среди хищных Кава разворачиваются самые настоящие битвы. Кусок ткани, преграждающий вход в клетку, едва не вырвало из моих рук. Затем за решеткой закипела яростная схватка, будто ящеры начали делить добычу. Я же лежал на полу и пытался из последних сил транслировать образы, повторяя их из раза в раз. Рядом протекала драка девятилеток, окропляя окружающее пространство кровавыми брызгами. Подобных драк между кава в природе не бывает. Обычно более крупный ящер наносил сопернику пару кровоточащих ран, а когда тот ретировался, утаскивал большую часть добычи. Тут же зверюги сражались насмерть под воздействием наведенных иллюзий. Взаимное полосование когтями, удары задними лапами, хвостом и укусы продолжались около полминуты. В итоге один из ящеров вырвал с корнем переднюю лапу собрата. Второй же взревел от боли и извернулся, и с последних сил намертво вцепился в шею врага. Схватка превратилась в безумный клубок из двух сражающихся хищников. Еще чуть-чуть, и израненные девятилетки точно прорвались бы внутрь. И тогда я точно попал бы под раздачу. Не желая допустить подобного разворота, я поднялся и, подойдя вплотную к решётке, воткнул тесак в глотку одного из ящеров. Виброклинок вошел точно и задергавшись в руке, начал рассекать кости с сухожилиями. Фонтан горячей крови ударил в лицо, от чего я едва не захлебнулся. А потом мне удалось расширить рану, от чего ящер задергался в предсмертных конвульсиях. Закончив с одним, я сразу ударил по шее второго и принялся кромсать мясистую плоть, добираясь до позвонков. Кава попытался оттолкнуть меня лапой и оцарапал грудь. А вслед за этим волна слабости отправила меня на полклетки, заставив отключиться. Не знаю, сколько я пролежал, но когда пришел в себя, увидел два трепыхающихся тела, лежавших в луже крови рядом с входом в клетку. Свет зажёгся минут через 15. По моим прикидкам, до наступления темноты в долине оставалось чуть больше получаса. Тем временем в помещении появились звероводы. Первым вошли парни с включенными силовыми щитами. За ними шли ветераны, вооруженные плазмобоями. Осмотрев каждый закуток, они окружили место побоища и некоторое время рассматривали остатки ящеров с найденным тесаком. Затем появился Варис и подошел к клетке, не обращая внимания на кровь и кишки, покрывающие пол. «Живой!» — в словах мастера прозвучала нотка сожаления. «Не дождетесь». Поднявшись на ноги, я посмотрел в глаза охотника. «Ну, раз он жив, то приведите его в порядок и ведите на арену. Пора заканчивать этот театр». Варис отдал распоряжение и направился к выходу. А затем в меня ударил поток холодной воды из шланга. Сейчас вокруг арены было еще больше зарканцев. Кроме Вариса, я заметил от советки, окруженного закованными в броню телохранителями. Рядом с ним стоял мужчина в серой униформе. Насколько я помню, на совете он голосовал против оставления меня в живых. Ветка тоже присутствовала. Она сидела на женской трибуне в окружении нескольких девушек. Все были облачены в бронированные комбинезоны белого цвета. На поясах кинжалы и магнитные диски. Но первым. Я увидел Кая. Тот снова стоял на постаменте. Но теперь не извивался в танце, а осматривал толпу. Отношение к нему заметно изменилось. Мужская часть публики поддерживала парня, а вот женская явно разделилась. Меня подвели к месту, где ранняя ветка готовилась к поединку. Выглядел я не ахти. На груди длинные порезы, оставленные умирающим ящером. По всему телу свежие шрамы и синяки. А еще меня продолжало неслабо шатать. «Про ящеров я знаю, но старшие меня к тебе не пустили», — протаратурил появившийся рядом Зар. «Рассечения не глубокие и не кровоточат. Понимаю, это неправильно, но отдохнуть они тебе точно не дадут». «Знаю. Всем сторонам нужно быстрее покончить с проблемой. Ничего. Дай бог прорвемся. А несколько часов отдыха мне не помогут». «Смотрю на шкалу». Отображающий процесс перестроения костной ткани. 74 Даже не знаю, станет ли мне легче, но этого недостаточно. Зар указал на антигравитационные браслеты. Снимая значит, смотрящие за порядком, просто их срежет. Если честно, только к браслетам я уже привык. Часто приходилось использовать их в бою, и мне казалось, что они незаметны. Даю команду импланту и наблюдаю, как кажущиеся цельными кольца начинают расходиться на отдельные сегменты. Далее стягиваю каждое кольцо и передаю Зару. После этого Зверолов достал банку с веществом, похожим на намагниченный мел, и начал наносить его на мое тело. А это зачем? Специальный состав. После появления малейшей царапины она проявится ярким пятном и смотрящий сразу заметит. Ясно. Бурчу в ответ и наблюдаю, Какая тоже тщательно припудривают. А когда с боевой косметикой было покончено, со своего места поднялся Варис. Мастер охоты воздел к небу те самые кинжалы, которыми ловко жонглировал Кай светкой. После чего он сделал приглашающий жест отцу девушки. Тот встал со своего места и заговорил: «Мы собрались здесь, чтобы разрешить спор по древнему обычаю, прописанному в планетарном кодексе». Один из вызванных на арену представляет род чистых детей из Арканы. Вы знаете его под именем Кай. Так он назван в честь своего дальнего предка, давшего последний бой аратанским захватчикам. Его противником выступает человек, принятый нашим обществом как рабный. Его зовут Ярослав. Пока глава совета говорил про Кая, толпа одобрительно гудела. А когда упомянул мое имя, послышался недовольный ропот. Конечно, в этот раз зверолова так бурно не приветствовали. Но меня встретили еще более холодно. Далее отец ветки произнес целую речь про полезность звероводов. Он заметил их участие в битве и подчеркнул вклад в общую победу. Но обо мне канцлер упомянул вскользь и скорее в негативном ключе. И вообще, как показалось, Гаррис искренне благословлял Кая на победу в поединке. И это несмотря на то, что он сделал с его дочкой. А это нормально, не выдержав, шепчу на ухо Зару. Судя по кислой физиономии, папаша Ветки точно не болеет за моего оппонента. Он политик, и только потом отец. С Каем он уже переговорил, тот заверил его, что убивать Ветку не собирался, а тяжелая рана нанесена случайно. И что, канцлер Гаррис в это поверил? Вряд ли, но формально Кай прав. Закончилось выступление пафосной проповедью, звучащей как заученный кусок Святого Писания. Что-то про расколотые кусочки Зарканской цивилизации, которые обязательно соединятся. Собранный космофлот ворвётся в родную туманность и решительным натиском выгонит аратанских захватчиков. А потом дети Зарканы пойдут дальше, уничтожат всех врагов, ограбив и опустошив пограничные системы. Когда агитационная пятиминутка подошла к концу, канцлер разрешил начать поединок и дал отмашку Варису. После чего заговорил мастер охоты. «Я долго говорить не буду», — произнес Варис и обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. «Скажу одно. Нарушений на арене не потерплю. После каждого ранения и сигнала смотрящего требую расходиться. Решение на оставление в живых проигравшего оставлю на усмотрение победителя. И знаете, теперь ваша честь в ваших же руках». Варис передал один кинжал пожилому звероводу, и тот вручил его Каю. Второй кинжал достался Зару, который с легким поклоном вручил его мне. Ощутив в руке клинок, я еще раз оценил баланс оружия. Далее щелкнул по кнопке, подающей энергию в кромку лезвия. Но ничего не произошло. Если честно, то мне привычнее компактный вибронож или громоздкий вибротисак. Конечно, кинжал удобнее, а рукоять сама подстраивается под ладони пальца. Но это обозначает, что привыкший к подобному оружию Кай находится в более выгодной позиции. «Значит так, слушай сюда, человек». Начал инструктировать Зар, пока я пытался поймать взгляд ветки. Первую минуту боя Кай захочет покрасоваться. Он будет танцевать, крутиться и изображать удар. Ему важно показать свое превосходство. При этом он обязательно попытается пнуть тебя ногой, дабы унизить как можно сильнее. «Значит, можно бить не только ножом?» «Конечно, но ты даже не пытайся. Кинжалом тоже маши поменьше, ибо кроме смеха ничего не добьешься. а метать клинок запрещено». «С ящерами я как-то справился», — усмехаюсь в ответ. «Кстати, спасибо за дедов клинок». «А если бы не он, то мне хана». «Ящеры — это тупые животные, плюс тебе помогла клетка». Зар был прав, поэтому я промолчал. «После того, как Кайна играется, он тебя ранит один раз, но не сильно». Затем отбежит и потребует извинений и забрать слова обратно. «Это твой главный шанс выжить. Получив ранение, советую отказаться от обвинений. После этого ему будет неудобно тебя убивать. Убить можно, но многие зарканцы подобного не одобрят». «А если я откажусь просить прощения?» В ответ Зар недовольно фыркнул. «Если откажешься, то не выйдешь живым с арены. Следующий удар тоже не будет смертельным, но основательно тебя ослабит». Дальше начнется игра. Кай любит издеваться над жертвой, так что она продлится долго. А вот третий удар, скорее всего, будет на грани. Ты выживешь, но не надолго. Короче, мои перспективы так себе. Хуже. У тебя вообще нет никаких перспектив, — произнес Зар и, придвинувшись ближе, зашептал. Если решил достать его хоть раз, то делай это во время первой фазы боя. И главное, не отходи от стен, иначе он устроит настоящее представление с избиением. Едва Зар договорил, стоявший неподалеку, смотрящий дал отмашку, обозначающую начало поединка. А замершая толпа начала обступать меня, вынуждая отойти к арене. Кай заскочил внутрь первым, при этом он произвел серию акробатических выкрутасов. Я же потоптался на каменном краю и аккуратно сполз внутрь. Увидев это, толпа молодежи заулюлюкала, а опытные звероводы недовольно замотали головами и зацокали языками. В это время на арене началось акробатическое представление сальто всяческими прыжками и кружениями. Кай метался по кругу, словно циркач, сбежавший из балагана степняков. При этом кинжал охотника порхал, будто бабочка. Несколько раз Кай проносился мимо, и клинок мелькал перед моими глазами. Потом он и вовсе пробежался по стене и пнул меня в спину. Услышав довольные возгласы толпы, он совершил серию кульбитов а когда я поднялся, снова напал. В итоге за минуту я получил несколько пинков по пятой точке и один увесистый подзатыльник. Но самое плохое, я угадывал все атаки, но ослабленное тело просто не успевало на них реагировать. Пока продолжалось дешевое представление, мои глаза с надеждой поглядывали на таблицу перестроения костной ткани. Там цифры, наконец, перевалили за 90%. Если верить словам Зара, то Кай увлекается первой фазой боя. Он и затянул ее аж на три минуты. Правда, именно я выглядел вымотанным и периодически опирался спиной о стену. Сразу стало понятно, победить не удастся, да и достойно ответить особо не получится. Единственной надеждой оставалась случайная ошибка, которую Кай мог совершить. И буквально через несколько секунд мне показалось, что он ее совершил. В очередной раз разогнавшись, он отскочил от стены, явно желая меня снова пнуть, а когда я отпрянул, неожиданно проскользил пяткой по песку. Увидев, что он потерял равновесие, я рванул вперед в попытке достать предплечье противника клинком и в самый последний момент, почувствовав подвох, попытался отпрянуть, но через мгновение получая удар по горлу. В итоге мне удалось отпрыгнуть, поэтому клинок едва рассек кожу на шее. Однако враг победно воздел руки, а толпа взревела. Отбежав на середину арены, Кай немного покрасовался, а когда шум снизился, указал на меня окровавленным кинжалом. — Никчёмный человек! По праву сильного! Я даю тебе возможность забрать свои лживые слова обратно! — Извиниться! — прокричал он, обращаясь скорее к публике, нежели ко мне. Дотронувшись до раны, я вытер начавший останавливаться ручеёк крови. Сосуды не были повреждены, а наниты мигом навели порядок в кровеносной системе. Не спеша давать ответ, я еще раз посмотрел на цифры. 93%, И отрицательно замотал головой. Извинения не будет. Я говорил правду, поэтому продолжим. Кстати, мне нравится, как ты тут танцуешь. Будто девка, напившаяся от вара. Услышав ответ, Кай скалился и снова рванул ко мне. На этот раз он бил сильнее и практически не угрожал кинжалам. В результате я несколько раз получил по почкам, едва не обзавелся выбитой коленкой и чудом спас нос от перелома. Последний удар пришелся по уху и в голове зазвенело. Потом я опять увидел, как враг ошибается, подставляя бок. Но на этот раз не повелся. Но в результате удар кинжала, направленный мне под правую подмышку, только рассек плоть. Клинок не прошел между ребрами, а, уткнувшись в кость, отскочил. Это было больно. Но не нанесло задуманных Каем повреждений, ведь он хотел пробить лёгкое, тем самым обеспечив себе стопроцентную победу. Увидев, как соперника перекосило от злости, я понял, что прав. А уже через секунду толпа снова взревела, а Кай задал тот же самый вопрос. Я же снова выждал и посмотрел на интерфейсе. 96%. Снова отказался. Получив отрицательный ответ, Кай рванул вперед. Я было подумал, что ему все надоело, и он решил быстро закончить представление. Несколько ударов ногами и руками заставили меня прижаться к стене. Затем его клинок едва не воткнулся мне в глаз. Показав всем, что он по-прежнему все контролирует, Кай снова увлекся акробатикой. Но я заметил, что она стала более функциональной. А через минуту я получил третий удар, направленный прямо в солнечное сплетение. Я его снова предугадал, но слишком поздно и не успел отклониться. В итоге удар пришёлся туда, куда надо и с нужной силой. Я успел подумать, что это все, и от подобного уже не оклемаюсь. Но по возмущенному лицу Кая понимаю, что-то у него пошло не по плану. И пока толпа победно гудела, я смотрел на рану, не замечая ничего, кроме небольшого пореза. Нет, Кай рассчитал все правильно. Удар должен был пробить грудину и проникнуть на несколько сантиметров внутрь. Но, по всей видимости, перестроение костной ткани дало свои плоды, и кончик клинка уперся в преграду и отскочил. Кай снова задал свои вопросы. Я же понял, что ему плевать на ответы, и следующий удар будет смертельным. Но была в нашем поединке некая странность. Решив проверить свои подозрения, я увеличил чувствительность зрачка и сразу понял, в чем дело. Сканер просветил соперника и тут же выявил наличие работающей батареи в рукояти его клинка. Впаянная в заглушку, она была крохотной. Но на пару мгновений работы лезвия ее хватало. Если честно, то я не понял, зачем она понадобилась Каю, ведь он мог убить меня трижды без особых проблем. И у меня не было шансов что-то противопоставить взамен, а пока я раздумывал, шкала перестроения обновилась, выдав результат 100%. Почему-то после этого я ожидал резкого прилива сил. Но ничего не произошло, хотя из тела ушла тяжесть и скованность. При этом меня начало неслабо так потряхивать. В глазах все поплыло, а когда толпа загудела, намекая, что пауза затянулась и пора ответить на вопрос Кая, я внезапно увидел прямо перед собой лицо ветки. Ментальная передача образа длилась всего мгновение, но решимость и поддержка, читаемая в глазах девушки, заставили прийти в себя. Снова ответив отказом на предложение, я перекинул кинжал из рук в руки. На этот раз Кай отказался от показной акробатики, а просто попер вперед, ловко жонглируя клинком. Однако я перестал обращать внимание на ложные па и чуть не достал до его запястья лезвием. А затем он пробил мне ногой прямо в живот. В этот момент наши клинки встретились, и искры посыпались в разные стороны. Зарычав, Кай отбросил мою руку. Он мог достать меня, но нанесение четвертой раны и формальное признание победителем его явно не устраивало. Охотник явно желал нанести смертельный удар. Я же снова почувствовал, куда он ударит. Предугадав направление, упал на колено и попытался заблокировать атаку в голову ударом снизу. Получив скользящий тычок по уху, я всего на миг потерял из виду клинок противника, а когда послышался сигнал смотрящего, то увидел, как Кай отскакивает к центру арены. Дотронувшись до уха, не обнаруживаю пореза. Зато замечаю, как Кая осматривает кровоточащее рассечение, оставшееся на руке. Выходит, я первый раз его задел. После этого на арене воцарилось гнетущее молчание. Зрители уставились в мою сторону. Теперь уже я должен что-то сказать. Как я понял, примирение невозможно. Поэтому не будем затягивать. Тэ, троп. Прорычал Кай в ответ и рванул ко мне. На этот раз обошлось без фехтования. Он кружился в поисках момента для решающего удара. А я отмахивался, чувствуя, что стал побыстрее. Буквально через 10 секунд мне удалось предугадать движение противника и зацепить кончиком кинжала его ногу. И снова последовал сигнал смотрящего и прекращение поединка. А еще меня порадовало возмущенное рычание Кая и недовольное гудение толпы. Я снова отказался прекратить бой и в этот раз сам рванул ему навстречу. Замечаю торжествующий оскал Кая, среагировавшего на мой порыв. Он опять мог закончить бой, нанеся мне четвертый несмертельный удар, но вместо этого по-прежнему искал возможность убить, и Кай за это снова поплатился. При первой же возможности я отбил удар противника, при этом специально задев лезвием его пальцы. Кай взревел от ярости и с трудом заставил себя прекратить атаку. А потом мои слова снова заставили толпу возмутиться. Я не чувствовал себя в форме, но когда схватка возобновилась, более к стене не отступил. Теперь каждый из нас получил по три удара, а последнее ранение выявит, кто победит в противостоянии. Я знал, что Кайт точно воспользуется энергетическим клинком, но постарается сделать это незаметно. Его фора исчезла. Поэтому можно попробовать нанести очередную царапину, либо, избежав смертельного удара, постараться подставиться и получить небольшую рану. Так я останусь жив, но не выиграю бой. И это меня точно не устраивало». Короткий период раздумий закончился, и пришло понимание, как нужно действовать. Кай кружился, больше не подставляясь и не рискуя. Я же отмахивался от прощупывающих оборону выпадов и не позволял приблизиться. Вполне возможно, это продолжалось бы очень долго. Но я применил одну из уловок врага. Сделав вид, что поскользнулся, я подставил Каю левый бок под удар. Рванув вперед, тот вложил в удар все силы. А я, не собираясь отклоняться, буквально наскочил на вражеский клинок, одновременно с этим ударил его в живот своим кинжалом. Я понимал, что мой удар не смертельный, и пытался применить имеющийся в запасе сюрприз. Кинжал Кая вошел в тело не в том месте, где он хотел, но рассек бок и уперся лезвием в ребра. А через мгновение наши сцепившиеся тела завалились в центре арены. После этого прогудел сигнал смотрящего, но перед тем, как расцепиться и отползти от противника, я уловил запах палёного мяса от расколившегося клинка, начавшего рассекать мои ребра. Если бы не закончившееся перестроение костной ткани, то смертельного ранения я бы не избежал. Однако ребра выдержали. Рычащий, словно зверь Кай, попытался еще раз меня ударить, но нас растащили выскочившие на арену зверободы. После этого Варис воздел руки вверх и выстрелом из плазмобоя заставил всех замолчать. «На этом поединок окончен. Если оба противника выживут, то каждый останется при своей правде». Выслушав объявление, Кай грубо растолкал окружавших товарищей и, отвергнув предложенный реаниматор, полез наверх. «Ничья с Каем! Я в такое не верю!» — проговорил ошарашенный Зар. «Почему ничья?» — спросил я, спрятав в карман останки раздавленной ампулы. Вытер окровавленные пальцы о штанину.